Глава 29. Соблазны и плата. Подпись под фотографией. Святые царственные великомученики. Государь Николай II. Императрица Александра. Наследник цесаревич Алексей. Царевны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Нет, Российскую империю погубила не мифическая отсталость, не реакционность ее правителей. Наоборот, ненависть к ней возбуждали ее величие и могущество. В начале 20 века средние ежегодные темпы экономического роста в России составляли 5-8%. За 50 лет накануне революции объем промышленного производства вырос в 10-12 раз, а по некоторым показателям прирост получился просто баснословным. Так, химическое производство возросло в 48 раз, добыча угля почти в 700 раз, нефти в 1500 раз. Вся огромная страна покрылась сетью железных дорог. Были освоены угольные месторождения Донбасса, нефтепромыслы Баку и Грозного. Россия создала крупнейшую и лучшую в мире нефтеперерабатывающую промышленность. 94% нефти перерабатывалось внутри страны. Быстро развивалось машиностроение. 63% средств производства изготавливались на отечественных предприятиях. Текстильная продукция полностью обеспечивала саму Россию. лидировала в Европе, экспорт ее в Китай и Иран превышал британский, но и сельское хозяйство, пищевая промышленность ничуть не уступали. От продажи за рубеж одного лишь сливочного масла наша страна получала столько же прибыли, сколько от продажи золота. Она прочно удерживала первое место в мире по производству и экспорту зерна, одно из ведущих мест по выпуску сахара. И вообще на мировом рынке продовольствия являлась абсолютным лидером. Половина продуктов питания, продававшихся в Европе, производилась в России. По темпам роста промышленной продукции и роста производительности труда Россия вышла на первое место в мире, по объему производства занимала четвертое, а по доходам на душу населения – пятое место в мире. Впрочем, эта цифра является подтасовкой, потому что в экономические системы западных держав были включены их колонии, или у США сырьевые придатки. За счет этого обрабатывающая промышленность метрополий получала высокие валовые показатели, но души населения колонии придатков в расчет не принимались. Если, допустим, к жителям Англии добавить население Индии, Бирмы, Египта, Судана, Южной Африки и так далее, реальная цифра доходов на душу оказалась бы куда ниже российской. Подтасовкой являются и цифры об уровне образования в России, которые западные исследователи оценивали в 30%. В это число не включались выпускники церковно-приходских школ, а их заканчивали почти все дети. Население России достигло 165,7 миллиона человек и быстро росло. Рождаемость была очень высокой – 45,5 детей на тысячу жителей в год. И не за счет инородцев, а за счет русских. Иметь 5, 6, 8 детей в крестьянских семьях было обычным делом. А уж многодетными считали таких – кто произвел на свет 12-14 ребятишек. Правда, иногда указывают, что детская смертность была выше, чем сейчас. Но ведь и это подтасовка. Нынешние цифры смертности не учитывают аборты. По подсчетам Дмитрия Ивановича Менделеева, к концу 20 века численность жителей России должна была достигнуть 600 миллионов. В общем, Россия превратилась в слишком сильного конкурента западных держав. а в перспективе грозила стать вообще неодолимым конкурентом. И к тому же она оставалась мировым оплотом веры, оплотом православия. В настоящее время стали вскрываться архивные материалы и всплывать факты, которые однозначно свидетельствуют. Российская революция вообще не была вызвана внутренними экономическими или социальными проблемами. Диверсия была преднамеренно спланирована и организована враждебными нашей стране внешними силами. Разумеется, сразу одним махом вызвать такую катастрофу было невозможно. Но и подготовка была длительной, велась десятилетиями. Мы уже упоминали, как западные державы приложили руку к заговору декабристов. Потом поддерживали и финансировали польских, кавказских сепаратистов, оппозиционеров типа Герцена, и обеспечивали им возможности сдавать пропагандистскую литературу, рассылать ее в Россию. В среду российской интеллигенции, и дворянства, разночинцев внедрялись семена либеральных учений. В результате, к 1917 году, держава была уже больна, очень серьезно больна. Чтобы увидеть это, можем разобрать даже не исторический, а литературный пример. Возьмем «Собачье сердце» Михаила Булгакова и вспомним, с какими чувствами читали его, смотрели одноименный фильм. С одной стороны, талантливые, умные, честные, высококультурный профессор Преображенский, доктор Барменталь. с другой — наглец-швондер, хам-шариков. Но если сопоставить великолепное произведение с реальными событиями, то не мешают вспомнить, именно преображенские, барментали и прочая интеллигенция были в Российской империи главными носителями радикальных взглядов. Либеральная интеллигенция поносила царя, клеймила реакционистов, устраивала овации революционерам, восхищалась террористами, рукоплескала думской оппозиции, расшатывающей державу. А разве не она бурно приветствовала февраль, вполне одобряя аресты и убийства полицейских, офицеров, жандармов? Разве не сами же преображенские и барментали ратовали за свободу, равенство, братство? С пеной у рта боролись за права швондеров. Кого же было винить, что свободы оказались не только для них? Свободы крушить реакционеров, царя, правительства. Пришли свободы и для швондеров. Оскорблять и третировать вчерашних неспровергателей. Сесть на шею им самим. Оказывается, получили то, к чему стремились. Да и Шариковых создали сами же русские интеллектуалы. Конечно же, не из собак. В этой аллегории проявилась высокомерие культурных слоев общества. Создали из честных и добрых, искренних русских людей. Как раз такие профессора, доктора и их коллеги, заразившись просвещенным западничеством, отвергали российские традиции, воспитывали вольнодумцев-студентов, а те становились инженерами. земскими чиновниками, журналистами, учителями, и несли эти же идеи рабочим, крестьянам, читателям, ученикам. Простые русские православные детишки получали первый заряд атеизма и прогрессивных взглядов не где-нибудь в тайных кружках, а в школах, от своих преподавателей. Они подрастали уже готовыми к восприятию революционной пропаганды. Но ведь и в Писании сказано, «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы». если бы ему повесили мельничий жорнов на шею и потопили его во глубине морской. Матфей, 18-й, 6 -й, Марк, 9-й, 42 -й, Лука, 17-й, 1-й. Так разве неадекватным выглядит воздаяние? Для зарубежных режиссеров в подобной обстановке возникла самая благоприятная почва. Подрывным операциям приложили руку очень могущественные теневые силы. Американская секретная служба располагала данными, что деньги для подрывной работы в России шли через вице-президента Федеральной резервной службы, ФРС США, Пола Варбурга. Донесения об этом сохранились в архивах, но в свое время они клались под сукном. Как показывают материалы, опубликованные профессором Энтони Сатоном, в финансировании революции принимали также участие Морган, Шиф и ряд других крупнейших банкиров. А в ее планировании и осуществлении важную роль сыграло окружение Президента Вудро Вильсона, в частности, его ближайший советник и серый кардинал Манделхаус, тесно связанный с Уолл-стрит. Дипломаты и спецслужбы Англии и Франции также не остались в стороне. Заговорщики, готовившие переворот, были связаны с послами этих держав, бьюкинином и Палеологом. Накануне революции Петроград посетил военный министр Англии и крупный банкир Лорд Мильнер. Имеются свидетельства, что он привез значительные суммы денег. Его резиденцию в отеле «Франция» посещали Львов, Гучков, Терещенко. Через три дня после отъезда Мильнера в питерских лавках внезапно исчез хлеб, и неизвестные лица спровоцировали беспорядки. О том, что заговор по свержению Николая II организовала Великобритания, докладывала даже французская разведка. Очень встревоженная, что англичане осуществили собственную подрывную операцию, как бы не ущемили интересы Франции. И ведь операция-то была разыграна четко. Сами-то российские либералы-заговорщики оказались совершенно беспомощными болтунами. Несколько раз предпринимали атаки на власть, но они неизменно проваливались. Теперь дирижировали профессионалы. Выманили из ставки Николая II, изолировав и фактически арестовав его в поезде. А от его имени появилось поддельное отречение со склеиванием разных частей бланка телеграммы, копированием подписи государя через стекло карандашом. В результате власть захватила самозванное временное правительство, и его легитимность обеспечила отнюдь не всенародная поддержка. Его обеспечило мгновенное признание со стороны Запада. США признали временное правительство уже 22 марта 1917 года. Англия, Франция и Италия — 24 марта. Зачем предпринимались все усилия и затраты, откровенно высказался один из директоров РС США Уильям Бойс Томпсон. В 1917 году он возглавлял миссию Американского Красного Креста в России. Надо сказать, миссию своеобразную. Она состояла в основном из крупных воротил бизнеса и профессиональных разведчиков. Сотрудники и помощники Томпсона устроились советниками вокруг Керенского, регулировали его действия, а одновременно навели прочные связи с большевиками, помогали им готовить переворот, снабжали значительными суммами. После Октябрьской революции, сделав свое дело, Глава миссии возвращался домой и сделал остановку в Англии, где встретился с главой правительства Ллойд Джорджем. В меморандуме, составленном Томпсоном для британского премьер-министра, отмечалось, Россия вскоре стала бы величайшим военным трофеем, который когда-либо знал мир. Да, трофей был грандиозный. Страну раскололи на враждующие лагеря, раздули междуусобицу, заливая страну потоками крови. закрепили уничтожение империи черным магическим ритуалом, оккультным жертвоприношением царя и всей его семьи в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. На чьей стороне была правда в гражданской войне? Не на чьей. Красные шли в бой за идеи коммунизма. А тем, кто организовывал катастрофу, эти идеи были не очень-то и нужны. В руководстве большевиков удобно устроились зарубежные эмиссары, насаждая разрушительные идеи безбожия, террора. разворачивая губительные социальные и экономические эксперименты. Ну а белое движение было заражено другим импортным учением – либерализмом. Причем шансов победить оно не имело ни малейших, потому что опиралось на союз с Антантой, сделавшей все, чтобы белые не смогли победить. Катастрофа сопровождалась чудовищным разграблением России. Интервенты вывозили нефть, пушнину, лес, произведения искусства. А по окончании Гражданской войны Эстония и Латвия стали таможенными окнами. И разворовывание пошло в еще больших масштабах. Под прикрытием фиктивных заказов советского правительства за рубеж тоннами вывозилось русское золото. Львина его доля попала в американские банки. Еще один поток ценностей выплеснулся на запад. В 1922 23 годах, после разгрома и ограбления православной церкви, когда великолепная церковная утварь, уникальные произведения средневековых мастеров экспортировались по дешевке ящиками, как золотой лом, а иконы древнего письма. взбывались за рубеж за символическую цену 50-70 рублей. Очевидно, большевики таким образом расплачивались со своими тайными покровителями и кредиторами. Словом, как и предсказывал Томпсон, Россия стала величайшим военным трофеем, и достался он в первую очередь крупным западным воротилам. Они наживались на вывозе из России золота, произведений искусства, зерна, сырья. В 1920-х годах активно ринулись подминать ее рынки. получая в концессии промышленные предприятия, месторождение полезных ископаемых. Нет, нерабочие с крестьянами стали победителями в гражданской войне. Какая уж победа, если страна очутилась в полном хаосе, потеряла изрядную часть своей территории. Первоклассные дореволюции промышленности транспорт были разрушены. И если в империалистической бойне Первой мировой на всех фронтах пало около шестисот тысяч солдат и офицеров, в 1917-1921 годах боя гражданской войны от эпидемий голода и террора погибло 14-15 миллионов человек. К этому количеству можно добавить 5-6 миллионов жертв голода 1921-1922 года. Только погибшими Россия потеряла 12-13% своего населения. Что ж, русские летописцы имели обыкновение объяснять любые бедствия по грехам нашим. Падение Российской империи очередной раз подтвердило. Они были совершенно правы. Люди не умели и не хотели ценить то, что имели, и лишились этого. Дворяне, интеллигенция, студенты, офицеры мечтали жить, как в Европе. Но они и очутились в Европе, в эмиграции. Правда, теперь им пришлось зарабатывать на хлеб грузчиками, судомойками, чернорабочими, проститутками. Но темная сторона западной жизни существовала и раньше. Значит, мечтали как раз об этом. только для себя предназначали иную роль. Крестьяне с энтузиазмом громили помещичьи и кулацкие хозяйства, захватывали чужую землю, имущество, а в итоге сами подвергались раскулачиваниям и коллективизации. Палачи, расплескавшие по России дикий террор, через пару десятилетий попали под репрессии. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить». Матфей, седьмой, второй, Марк, четвертый. двадцать четвертый, Лука, 6, тридцать восьмой. Церковь одной из первых отреклась от царя, помазанника Божия, своего защитника, но тут же и получила декрет об отделении церкви от государства, а потом и погромы, грабежи. В общем-то, получается, соблазнились почти все, Оплата за соблазны оказалась очень высокой и очень суровой.